«Опять праздник, так скоро!» – спросил господь Лето. «Но уже прошло десять лет», – ответил мажордом. «Не кажется ли вам, что, судя по этому разговору, господь Лето не имел ни малейшего представления о течении времени?» Устное предание Во время частных аудиенций, которые предшествовали самому празднику, многие отметили, что господь Лето уделил очень много времени новому послу Икса, молодой женщине по имени Хвинори. Она была доставлена в подземный зал двумя говорящими рыбами, которые ещё не оправились от волнений первого дня празднеств. Зал частных аудиенций под площадью был ярко освещен. Свет заливал помещение длиной около 50 и шириной 35 метров. Стены были увешаны древними фриманскими коврами, в яркие нити которых были вплетены бриллианты и бесценные волокна пряности. Преобладал любимой фриманами тускло-красный цвет. Пол зала был прозрачен, под ним в огромных хрустальных аквариумах плавали экзотические рыбы. Под полом протекала чистая голубая вода, испарения от неё не проникали в зал, но сам поток волновал Лето, который возлежал на подушках на возвышении в противоположном к двери конце зала. С первого взгляда Лето отметил поразительное сходство молодой женщины и её дяди Малки. Но серьёзные размеренные движения и спокойствие отличали её от знаменитого родственника. Кожа её была смугла, а овал лица и черты его безупречны. Она, не отводя взгляд, посмотрела в глаза Лето своими безмятежными, серьёзными глазами. Правда, в отличие от Малки, волосы женщины были тёмно-каштановыми. Лето сразу почувствовал, что Хви Нори излучает внутреннее спокойствие, распространяя его вокруг себя. Она остановилась в десяти шагах от ложа лета. В её осанке было что-то классическое. Во всей фигуре не было ничего случайного. С нарастающим волнением Лето понял, что свои великие инженерные способности к сеансы направили и на удовлетворение своих потребностей, выводя нужные породы людей для определённых целей. Функция Хви Нори была ясна как день. В её задачу входило очаровать бога Императора, найти трещину в его непроницаемом панцире. Несмотря на это, Лето находил большое удовольствие от общения с этой женщиной. Хвинори стояла в лучах дневного света, который проникал в помещение через сложную систему иксианских призм. Свет наполнял тот конец зала, где находился Лето, и сильнее всего освещал посетителей, несколько рассеиваясь у ложи Императора. За ложем у стены стояла стражей, специально отобранных для этой цели глухонемых женщин. На Хвиноре было надето простое платье пурпурного цвета и серебряный кулон, украшенный символом планеты X. Из-под подола платья выглядывали носки мягких туфель такого же цвета. «Известно ли тебе, что я убил одного из твоих предков?» – спросил Лето. Женщина в ответ мягко улыбнулась. «Мой дядя Малки включил этот эпизод в самый ранний этап курса моей подготовки, господин». Хвенори говорила, а Лето в первый же момент угадал, что она получила во время своего обучения в Бене-Гессерет. Сёстры умели контролировать свой ответ и чётко реагировать на все нюансы в тоне собеседника. Однако у Хви этот слой воспитания Бене Гессерет был очень тонок и не проникал сквозь её природную деликатность. «Тебе говорили, что я затрону этот предмет», — сказал Лето. «Да, господин. Я знаю, что мой предок имел дерзость внести сюда оружие, чтобы совершить на вас покушение». «То же самое сделал твой непосредственный предшественник. Об этом тебе тоже говорили?» «Я узнала об этом только по прибытии сюда, мой господин. Какие же они глупцы. Почему вы пощадили моего предшественника?» «В то время, как не пощадил твоего предка». «Да, господин». «Каббат, твой предшественник, был более ценен для меня как посланник». «Значит, мне сказали правду», — произнесла Хви, снова улыбнувшись. «Нельзя впадать в зависимость от правды, которую говорят помощники и начальники». Ответ был настолько искренним, что Лето не смог сдержать усмешки. Но даже смеясь, он понимал, что эта молодая женщина несла в себе сознание первого пробуждения, что она когда-то испытала потрясение осознания своего рождения и осталась после этого жива. «Так ты не держишь на меня зла за то, что я убил твоего предка?» – спросил он. «Он пытался убить вас. Мне сказали, что вы раздавили его своим телом, господин». «Это правда. Затем вы повернули оружие против себя и показали всем, что оно неэффективно против вас, а ведь это было лучшее эксианское лазерное ружьё». «Свидетели не солгали», — сказал Лето. При этом он подумал, что показывает, как сильно мы зависим от свидетелей. Для исторической точности он напомнил себе, что направил ружьё против своего ребристого тела, но не против рук лица или рудиментов ног. Тело червя обладает редкостной способностью поглощать тепло и использовать его для продукции кислорода. «Я никогда не сомневалась в правдивости этой истории», — сказала женщина. «Зачем же тогда Икс повторил ту же глупость?» «Об этом мне не говорили», — Возможно, Каббат действовал на свой страх и риск. «Думаю, что нет. Ваши люди жаждали смерти лишь избранного ими убийцы». «Смерти Кабата? «Нет, того, кому они вложили в руки ружьё». «Кто это был, господин? Мне об этом не говорили». «Это неважно. Ты не припомнишь, что я сказал, когда твой предок совершил свою руковую глупость». Вы пригрозили страшной карой, если мысль о таком насилии придёт нам в голову ещё раз. Она опустила глаза, но Лето всё же успел заметить в её глазах необыкновенную решимость. Она использует все свои способности, чтобы отвести от икса его гнев. «Я обещал, что никто из вас не избежит моего гнева», — сказала Лето. Она резко подняла голову и взглянула в глаза Лето. «Да, господин!» Теперь от его внимания не укрылся её личный страх. «Никто и ничто не может ускользнуть от моего внимания, даже та ничтожная колония, которую вы основали недавно на...» Лето назвал точные звёздные координаты колонии, которую иксиансы основали далеко за пределами, как они полагали досягаемости имперской длани Лето. Нори ничем не выдало своего удивления. «Господин, думаю, что они понимали это, поскольку я предупредил их, что вы узнаете об этом, если меня изберут послом». Лето внимательно пригляделся к Хви. «Итак, что мы здесь имеем?» Её наблюдения отличаются тонкостью и глубиной. И Иксианцы, как было известно Лето, думали, что огромные расстояния и транспортные расходы смогут надёжно изолировать колонию от Империи. Но Хви так не думала и сказала об этом открыто». Однако она полагает, что её выбрали послом именно поэтому, из-за того, что она именно так прокомментировала предосторожность иксианцев. Они думали, что будут иметь здесь друга, который одновременно будет казаться и другом Лето. Он кивнул, как только мысль окончательно сформировалась в его мозгу. В самом начале своего восшествия на престол он указал иксианцам точное местоположение предположительно тайного иксианского ядра, Сердцевины Технологической Федерации, которую они правили. Это была тайна, которую сами иксианцы считали нераскрываемой, поскольку платили космической гильдии огромные взятки за молчание. Лето разоблачил их с помощью признания и умения мыслить дедуктивно. Кроме того, в его памяти жил не один иксианец. Ещё в то время Лето предупредил иксианцев, что накажет их, если они выступят против него. Они выступили, ожесточились и обвинили гильдию в предательстве. Это настолько позабавило Лето, что он разразился хохотом, ошеломившим иксианцев. Успокоившись, он холодным и спокойным тоном оповестил их, что не нуждается в шпионах и предателях, этих обычных уловках рядовых правителей. «Они что, не верят, что я бог?» Прошло время, и иксианцы снова стали откликаться на его обращение. это не обижало их отношения. Его требования были весьма скромны. Приспособление для этого, машина для того и всё. Он представлял просьбу, а эксианцы присылали требуемую игрушку. Только один раз попытались они ввести на его планету смертоносное оружие, спрятав его в игрушку. Он убил всю эксианскую делегацию, прежде чем они успели вскрыть посылку. Хвенори терпеливо ждала, когда лето закончит размышлять. «Ни одного намёка на нетерпение!» «Великолепно!» – подумал он. В свете его долгих отношений с сексом это новое положение заставляло быстрее циркулировать по телу Соки. Обычно страсти, кризисы и неотложные состояния почти не зажигали его дух. Он часто ловил себя на мысли, что пережил своё время. Но присутствие Хвенори сказала ему, что в нём до сих пор нуждаются, и это доставило ему удовольствие. Лето был даже готов допустить, что их достигли каких-то частичных успехов в разработке аппарата, который многократно усилит способности гильднавигаторов по ориентировке. Маленькое изображение на экране мониторов какого-то события могло ускользнуть от его внимания. «Могли ли они в действительности изготовить такую машину?» «Какое это будет чудо!» Он намеренно отказался от применения власти, чтобы ни в малейшей степени не препятствовать изысканиям. «Я хочу, чтобы они меня удивили!» Лето добродушно улыбнулся Хвиноре. «Как тебя готовили для общения со мной?» – спросил он. Она ответила, не моргнув глазом. «Меня снабдили набором ответов для нескольких вполне определенных острых ситуаций», — сказала она. «Я выучила их, как того от меня требовали, но не собиралась ими пользоваться». «Но они хотели именно этого», — подумала Лето. «Передай своим хозяевам, что ты подходящая приманка для моего соблазнения». Она склонила голову. «Если так будет угодно моему господину». «Будет угодно». Он позволил себе провести временную пробу, чтобы проверить Хви, распознать её близкое будущее, проследить нити её прошлого. У женщины было текучее будущее, токи его движения были подвержены многим отклонениям. Сиону она знает лишь случайно и мимолетно, если только... В мозгу лета появились многочисленные вопросы. Пилот гильдии консультировал иксианцев, и он сразу обнаружил беспокойство Сионы, проверив ткань её временного существования. Неужели пилот действительно думал, что сможет спрятать её от всевидящего ока Императора? Временная проба заняла несколько минут, но Хви не дрогнула. Лето внимательно посмотрел на неё. Она выглядела человеком, живущим вне времени, живущим глубоко безмятежно. Лето впервые встречал простого смертного, который мог ждать, стоя перед ним, не проявляя при этом никакой нервозности. «Где ты родилась, Хави?» — спросил он. «На самом Иксе, господин. Я хочу знать подробности. В каком доме, где он расположен, кто твои родители, кто твои друзья, кто тебя окружает, как ты училась. Я хочу знать всё». «Я никогда не знал о своих родителей, господин». Мне сказали, что они умерли, когда я был ещё маленьким ребёнком. «Ты поверила этому объяснению?» «Сначала, конечно, мой господин. Позже я начала придумывать себе всякие фантазии. Я даже вообразила однажды, что Малки мой отец. Но...» Она покачала головой. «Тебе не нравился твой дядя Малки?» «Нет, но я не могла не восхищаться им». «Моя реакция на него точно такая же». Сказала Лето. но ну, что ты можешь сказать о своих друзьях, о школе, где ты училась?» «Мои учителя были хорошими специалистами. Для того, чтобы я владела самоконтролем и умением наблюдать, ко мне пригласили сестру из Бене-Гессерид. Малки говорил, что меня готовили для великих дел». «Он не говорил, для каких именно». «Малки сказал, что меня готовили для того, чтобы очаровать вас, мой господин». «Сколько тебе лет, Хви?» Я никогда не праздную свои дни рождения. Об этой дате я узнала случайно, когда одна из учительниц извинилась, что не смогла меня поздравить. Я больше никогда не видела эту учительницу. Лето почувствовал, что ответ х очаровал его. Наблюдения показали, что в эту плоть не вмешалась тлейлаксианская рука. Она не исчана тлейлаксианцев. Зачем же тогда такая секретность? «Знает ли дядя Малки твой истинный возраст?» «Вероятно, да, но я не видел его уже много лет». «Значит, никто и никогда не говорил, сколько тебе лет?» «Нет». «Почему, как ты думаешь?» «Может быть, они думали, что я сама спрошу их, если меня это заинтересует». «Тебя это интересовало?» «Да». «Тогда почему ты -то не спрашивала?» Сначала я думала, что об этом есть какая-нибудь запись. Я её долго искала, но не нашла. Я решила, что мне вряд ли ответят на вопрос. «Меня очень радует твой ответ, особенно в свете того, что я сам в тебе вижу. Я точно так же ничего не знаю о твоей ранней истории, но могу кое-что сказать о месте твоего рождения». Хви взглянула на лето глазами, полными неподдельного напряжённого ожидания. «Ты родилась в машине, которую твои хозяева пытаются усовершенствовать для гильдии», — сказал Лето. «Ты была зачата в ней. Возможно, что сам Малкий был твоим отцом, но это не столь важно. Что ты сама знаешь об этой машине, Хви?» «Мне не положено о ней ничего знать, мой господин, но...» «Это было еще одно упущение учителя». «Нет, это было упущение моего собственного дяди». Тело Лето сотряслось от смеха. «Какое мошенничество!» — воскликнул он. «Какое очаровательное мошенничество!» «Господин?» «То была его месть твоим хозяевам. Ему не понравилось, что его удалили от моего двора. Тогда он сам говорил мне, что его смещение хуже любой глупости». Хви пожала плечами. «Мой дядя очень сложный человек». «Слушай меня внимательно, Хви. Некоторые из тех, с кем ты общаешься на Ракесе, могут стать для тебя опасными. Я защищу тебя, насколько смогу. Ты меня понимаешь?» «Думаю, что да, мой господин». Она значительно посмотрела на него. «Теперь о послании твоим хозяевам». Мне совершенно ясно, что они прислушались к словам пилота гильдии. Их связь с трелок сеансами приобрела опасный оттенок. Скажи им, что их цели для меня абсолютно прозрачные. Господин, я ничего не знаю о... Я прекрасно знаю, как именно они тебя используют, Хви. По этой же причине ты скажешь им, что станешь постоянным послом при моем дворе. Я не приму никакого другого их сеанса. «Если только твои хозяева посмеют игнорировать мое предупреждение и будут дальше мешать моим замыслам, то я сокрушу их!» Из глаз Хви потекли слезы, но Лето был благодарен женщине за то, что это была единственная реакция. Нори не стала падать на колени. «Я уже предупреждала их!» — сказала она. «Я действительно предупреждала! Я говорила, что они должны подчиниться вам!» Лето видел, что она говорит правду. «Какое замечательное создание это Хавинори!» – подумал он. Она была воплощением добра, её специально воспитывали на Иксе, готовя к этой роли. Они тщательно высчитали, какое впечатление она произведёт на Императора. В своей бездонной предковой памяти Лето нашёл аналогичные характеры. Идеальные монахини, добрые, склонные к самопожертвованию, и очень искренние. Это был её истинный характер. Она жила в нём, как у себя дома. Для неё было очень легко быть правдивой и открытой, способной на уничижение ради того, чтобы не причинить боль другим. Это последнее качество было самым глубоким изменением личности, которого сумели добиться сёстры Бен Настоящая манера Хви, её настоящая натура была ещё мягче, ещё добрее. В ней не было склонности к расчётливой манипуляции. Во всяком случае, Лета не видел этого. Она отличалась непосредственными реакциями и цельностью, прекрасно умела слушать. Ещё одна заслуга Бена Гессерит. В ней не было ничего откровенно соблазнительного, хотя сам этот факт делал её весьма привлекательной в глазах Лета. Как он однажды заметил одному из предыдущих Дунканов? «Ты должен понять одну вещь, о которой, очевидно, некоторые подозревают. Иногда мне не удается избежать чувства весьма похожего на наваждение, чувства, что где-то внутри моего меняющегося организма существует взрослый человек со всеми своими функциями». «Со всеми, господин?» — спросил тогда Дункан. Со всеми. Я чувствую все свои недостающие части. Я могу чувствовать ноги, которые незаметны, но которые существуют для моих органов чувств. Я ощущаю, как работают мои железы, некоторые из которых физически больше не существуют. Я даже чувствую свои половые органы, которые, как я понимаю, умом исчезли несколько веков назад. Но если вы знаете... Знание не подавляет такие ощущения. Исчезнувшие части моего тела всё ещё со мной, в моей памяти, и в памяти моих предков, которая живёт во мне. Лето смотрел на Хви, стоявшую перед ним, и ему ни на йоту не помогало знание того, что у него давно нет черепа. Что его мозг давно атрофировался, и вместо него имелась огромная сеть нервных узлов, протянувшаяся по всему телу. Мозг болел, а в черепе отдавалась чудовищная пульсация. Боль была настолько невыносима, что не выдержав, лето простонал. «Зачем твои хозяева мучают меня?» «Господин, зачем они прислали тебя?» «Я не причиняю вам боль, мой господин». «Ты причиняешь мне боль одним своим существованием». Я не знала этого, и снова слезы неудержимым потоком потекли по ее щекам. «Они никогда не говорили мне о своих истинных целях!» Успокоившись, Лето заговорил, придав своему голосу необычайную мягкость. «Теперь оставь меня, Хви! Занимайся своими делами, но возвращайся как можно быстрее, если я призову тебя!» Она вышла спокойно, но Лето видел, что она тоже испытывает муки. Он не мог ошибиться, видя, какую печаль чувствует она по поводу человеческого облика, которым пожертвовал Лето. Она знала то, что знал и он. Они станут друзьями, любовниками, единомышленниками. Их отношения станут самыми тесными, какие только возможны между людьми противоположного пола. Её хозяева знали, что делают. «Иксианцы жестоки», — подумал он. «Они знают, какой должна быть наша боль». Уход Хве оживил воспоминания о её дяде Малке. Малки был жесток, на его общество доставляло лето удовольствие. Малке обладал всеми трудолюбивыми добродетелями своего народа и всеми пороками, которые делали его особенно человечным. Малке откровенно наслаждался компанией говорящих рыб. «Ваши гурии!» — говорил он. И Лето редко вспоминал своих женщин-гвардейцев, чтобы не вспомнить про это прозвище, данное им малки. «Почему я сейчас подумала малки? Это не из-за Хви. Я спрошу, чем зарядили её хозяева, прежде чем послать ко мне». Лето засомневался, стоит ли позвать женщину назад. «Она скажет мне, если я спрошу». Иксянские послы всегда получали задачу выяснить, по какой причине бог-император терпит само существование Икса. Они знали, что от него невозможно ничего утаить. Чего стоит эта глупейшая попытка основать колонию без его ведома? Исследовали ли они его возможности? Иксянцы подозревали, что в действительности лето не нуждается в их промышленности. Я никогда не скрывал своего мнения о них и говорил это Малки. «Технологические новаторы! Нет, вы преступники от науки, окопавшиеся в моей империи!» В ответ Малки только смеялся. В раздражении Лето продолжал обвинять. Да для чего строить секретные лаборатории и заводы за пределами империи? Вы же всё равно не сможете скрыться от меня!» «Конечно, господин!» — соглашался Малки, смеясь. «Я знаю, чего вы добиваетесь. Создать утечку того и немножко этого в пределы Империи. Эта подрывная деятельность приводит к сомнениям и ненужным вопросам». господина но ведь вы сами один из наших самых ценных заказчиков». «Я не это имею в виду, и ты прекрасно это знаешь. Ужасный ты человек». «Я нравлюсь вам именно потому, что я ужасный человек. Я рассказываю вам историю о том, что мы делаем». Я знаю об этом и без твоих историй. Но некоторым историям можно верить, а другие весьма сомнительны. Я рассеиваю ваши сомнения. У меня не бывает сомнений. От этого Малки смеялся ещё сильнее. Я должен и дальше терпеть их, подумал Лето. Иксианцы занимались изобретательством и работали в терроинкогнито технического творчества, которое было запрещено буталирианским джихадом Иксианцы создавали невообразимые вещи. Именно эти вещи привели к началу джихада, к его разрушениям и массовым убийствам. Именно этим занимались на Иксе, и Лето оставалось только позволить им это делать. «Я у них покупаю. Без их изобретений я не смог бы даже записать свои мысли. Без иксианцев я не мог бы прятать свои записки и печатать их». Но им надо постоянно напоминать об опасности того, что они делают. Не стоит забывать и о гильдии, но это уже легче. Даже сотрудничая с Иксом, члены гильдии сильно не доверяли иксианцам. Если эта новая иксианская машина будет работать, то гильдия потеряет свою монополию на космические перевозки.